Вот радио, указал он пальцем и, присев на корточки, принялся наблюдать за мной. Что ж, в данный момент рация интересовала меня куда больше, чем судьба миссионера, тем более что последняя не составляла большой загадки. Я осмотрел кодон. Батареи, конечно, были мёртвыми, но солнечное зарядное устройство работало исправно. Я вынес его на улицу, повернул белую панель так, чтобы синеватые ячейки фотоэлементов смотрели прямо на солнце. И стрелка вольтметра сразу качнулась вправо. Стоящие у входа телохранители-вождя благоговейно следили за моими действиями. На всякий случай я сделал несколько колдовских пасов руками и проговорил что-то неразборчивое. Через несколько минут напряжение и ток достигли нормативного уровня. Я включил питание, заглядывая в чудом сохранившийся клочок бумаги. Выставил нужную частоту 15-0-16 кГц. «Ковалев вызывает утес», — сказал я. На этом моя работа закончилась. Не надо вертеть ручки на стройке, напрягая слух, разбираться в тресках и шумах эфира, без конца повторять вызов. Все сделает автоматика. А когда поймает ответный сигнал, очистит его от посторонних шумов и принесет мне. Оставалось только ждать. Что может сделать Колосков? Прислать пару вертолетов с десятком бойцов и начать боевые действия на территории суверенной Барсханы? Ерунда. У него всего один вертолет, и тот, возможно, уже развалился. К тому же поведение ангольского пилота бесконечно далеко от неукротимой победной ярости берсерка. И если таков общий стандарт ангольских воинов, то вряд ли этот рейд станет победоносным. Да и не факт, что у самого Колоскова, несмотря на всю его бесшабашность, хватит решимости развязать очередную локальную войну. Это не местных... вын начальников за яйца хватать. За подобные штуки его в лучшем случае отправят вын руками в какую-нибудь занюханную школу российской сельской глубинки. Это в самом лучшем случае, а то и в тюрьму. Кодан издал короткий зуммер, и в хижине раздался отчётливый голос Колоскова. Судя по всему, он был ещё трезв или почти трезв. Вот и слушает, кто вызывает. Кто кто? Ковалёв из метеоцентра. «Ядренок, корень! Виталик, ты, что ли?» Слышимость была прекрасная, как будто командир базы сидел со мной рядом. «Нет! Вождь Твала!» Услышав свое имя, вождь удовлетворенно кивнул. «Ты где?» — продолжал задавать дурацкие вопросы командира базы. «Фу!» — раздраженно рявкнул я. «Ты чего это?» — обиделся, Голосков. «Да то! Меня захватили людоеды, грозят через десять дней сожрать». Откручи рано кожи пилот улетел, хотя у него был автомат. Так что выходит, муаб тебя бросил? взревел полковник. А мне, сука, сказал, ты ушёл и не вернулся. Я его гада сейчас же на второе упражнение заставлю. Да это дело десятое, сейчас другое важно. Слушай, уговори. Сообщи в Москву в радиоцентр. За такое нарушение конспирации положено увольнение без пенсии. Но любые дисциплинарные меры ни шли ни в какое сравнение с перспективой быть съеденным, и сейчас мне было на них наплевать. Подполковнику Иванникову сообщи. Подожди, не пойму, куда сообщить? В центр метеоразведки? Откуда там подполковники? Записывай телеграмму. Олимп. Какой Олимп, ядрёна корень. Записывай, потом поймёшь. Олимп захвачен в Барскане племенем Гвама, приговорён к съедению. «Нет, не так. Вычеркни. Через десять дней буду подвержен физическому уничтожению. Выполнение задания под угрозой. Нуждаюсь в помощи. Зевс!» «А-а-а! Вот оно что!» — понимающе протянул Колосков. «Вон ты что за птица! Ну ты даешь!» «А с виду действительно, как эти трехнутые ученые. Ну и куда это посылать?» Отдай своему особисту, он знает А где ты рацию-то взял? У них тут жил миссионер Потом, похоже, они его сожрали Это его рация Да, пацан, ты влип Ладно, я все сделаю Держись, до связи Я перевел дух и вытер пот со лба Не знаю, поможет это или нет Но, по крайней мере, я сообщил о своем положении Что сказал американский президент? Поинтересовался вождь Твала Он недоволен? Я нахмурился. Он очень рассердился. Никто не смеет брать в плен его подданных, и никто не смеет угрожать им смертью. Вождь валы и бровью не повёл. Прищурившись, он долго смотрел мне в глаза, пронзительно и испытующе. Сегодня он уже не подходил на карнавального злодея, твёрдый, спокойный и чуть насмешливый взгляд. не глупого, много повидавшего человека, привыкшего к опасностям, знающего себе цену и готового на равных тягаться с президентом Соединённых Штатов. Сердиться может тот, кто имеет силу, вязко произнёс он. Пусть покажет, что он силён, и мы окажем ему свои почёсти. Он покажет свою силу. А пока он приказал, чтобы я жил здесь, в этом доме и разговаривал с ним по радио. Живи. Неожиданно легко согласился Вошич. У тебя осталось девять лун. А где хозяин всего этого? Я показал рукой вокруг. Он жив и здоров, быстро ответил вошт Вала, отводя взгляд. Он скоро вернется, но ты с ним не встретишься. Хорошо бы, искренне пожелал себе я. За семнадцать дней до дня Че, Североморск. Военно-морская база. подводных ракетоносцев. Основная операция проводилась в 0-3 часа. Пирс и прилегающая территория были оцеплены спецназом СЯС. Шеренга бойцов в черном обмундировании, черных беретах, с черными автоматами пули, которых, по слухам, превышали мощность 120-мм орудийных снарядов, вытеснила вахтерных, дежурных, патрульных всех, кто обычно нес здесь ночную службу. Только командир крейсера, старший помощник и командир ракетной части стояли на мостике, внимательно наблюдая за происходящим. В ярком свете прожекторов плавучий кран вытягивал из первой ракетной шахты России толстенную 16-метровую РСМ-52 с 10-ю ядерными боеголовками индивидуального наведения. Когда огромный серо-зеленый цилиндр повис на тросах, Центровка корабля изменилась, и крейсер слегка качнуло. Экипаж бодрствовал на своих постах, ломая головы над тем, что происходит снаружи. Официально матросы всегда узнают о боевых задачах корабля в последнюю очередь, но обычно утечки информации, слухи и догадки позволяют нарисовать картину, достаточно близкую к секретному приказу. Крейсер качнул ещё раз. Чувствуешь? Поднял пальцы Вашкин. Точнее, окно в ракету грузят. Значит, правду, что на испытательный запуск пойдём. Плохо, вздохнул Терёхин. Это быстро. А Коня говорят, скоро выпишут. Не скажи, покачал головой приятель. Продовольствия воды загрузили много, как говорит, как на дальний поход. Хорошо бы, с надеждой сказал Терёхин. А то мне хана, хоть дезертируй. И Вашкин чихнул. Сегодня в торпедном отсеке было сыро и промозгло. А, чего отопление отключили? Не знаю. Наверное, это связано с загрузкой. Как думаешь? Что это за ракета? Не знаю. Ты лучше скажи, что делать, если быстро вернёмся. Сбежать? Хватит дурью маяться. Лучше к новому командиру подойди и всё расскажи. Говорят, он мужик понимающий. Да нет, к командиру не до меня. Да и что ребята скажут? Наступила утомительная тишина. Снаружи доносились лязгающие звуки, что-то цепляло за обшивку, но торпедисты не обращали на них внимания. "О, придумал", оживился Евашкин. "Если запуск пройдёт успешно, всех обязательно поощрят. Ну, грамоты там, медали, отпуска. Если будешь хорошо пахать, вполне можешь получить отпуск. А пока вернёшься, этот козёл уйдёт на дембель". "А что это мысль?" заулыбался Тёрёхин в первые и последние дни. Выграженную РСМ-52 увезли в подземное хранилище. Теперь железная рука крана поднесла к отверстию первой шахты экспериментальное изделие Смерч. Эта операция была более сложной, и монтажники СС с помощью специального оборудования старательно направляли в открытый люк двигательную часть ракеты. Наконец попытки увенчались успехом. Направляющие устройства Смерча вошли в приёмные пазы шахты, и ракета заскользила вниз. Крейсер качнул в очередной раз. Крышка люка закрылась. В отсеке пошла команда: "Отбой". Сергеев со своими помощниками оформил документы. РСМП-52 снят с боевого дежурства. Смерч с неядерной головной частью поставлен на дежурство. Потом позвонил Веремееву. Тот ждал в штабе и сразу снял струбку. «Ну что?» «Все нормально, товарищ контр-адмирал», — с облегчением доложил Сергеев. «Тогда подписывай все документы. В 9.00 получишь инструктаж, а в 15 уходишь в поход. Но никаких «но», — резко бросил начальник штаба. Васильков мне все доложил. «Не валяй дурака, Кафторанг. Ты думаешь, что можешь сорвать задания государственной важности?» «Идеала в жизни не бывает. Всегда». «Чего-нибудь не хватает. Главный успешный запуск. Все остальное потом. Вернешься, да укомплектуешься». «Что молчишь?» «Я слушаю вас, товарищ контр-адмирал», — глухо ответил капитан второго ранга. «Как меня понял?» Наступила неприятная пауза. «Есть подписать акт!» — наконец сказал Сергеев. «В 15.00 тяжелый подводный крейсер «Россия» отдал Швартовый и вышел в открытое море». В 16.40 он нырнул на глубину 50 метров, лег на курс и набрал скорость 20 узлов. Начался дальний поход. Торпедист Терехин был этому несказанно рад.